Мужчина долго сопротивлялся. Не хотел подниматься в Кунг. Только позже я узнал, что он думал, что я хочу скормить его небесному коню из железа, погрузив его сразу в брюхо, где он будет перевариваться тысячи лет. Пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить шамана Ладайдамба в пятом поколении, из рода Буян, что Кунг не живот небесной лошади, а спина. То, что она не похожа на лошадину, так и что... «Урал, например, совсем не похож на лошадь из костей и плоти. Он же небесный. А на небесах разве нужны копыта, скелет, плоть, тот же самый живот или кровь? Там много чего не нужно, там другие законы, далекие от биологических». Моя убедительная речь повлияла положительно. Ладайдамба протянул руку. Как раз вовремя волки нерешительной походкой почти приблизились к Уралу и готовы были к броску. Усадил шамана на сиденье, которое он долго ощупывал. При этом снял маску из коры и шапку с крыльями по бокам, так как высота потолка кунга не позволяла находиться внутри в таком экзотическом головном уборе. Ладайдамба долго молчал, крутил головой, осматривая салон будки. Все для него было в новинку. Я уселся на противоположную сторону, расположившись поудобнее, чтобы быть лицом к шаману и иметь возможность в случае необходимости вскочить на ноги. Ладайдамба оказался пожилым мужчиной, судя по лицу, никак не меньше шестидесяти лет. Являлся он верховным шаманом князя Марген, правящего в долине реки, что находилось в непосредственной близости от этого горного хребта. У Ладайдамба много детей и учеников. Двое из них последуют по пути шаманов, так как на них есть отметины богов. В долине находится более 20 поселений, в которых проживает почти 10 тысяч человек. Всеми ими правит хан, по-нашему, князь марген Аладей Дамба является небесной головой хана. Все решения марген принимает только после того, как верховный шаман одобрит их, посоветовавшись в свою очередь с богами и духами. Русскому он научился благодаря переселенцам с запада – Их не так много, но пару семей, пришедших со стороны заходящего солнца, нашли свой дом в долине. Теперь эти руси живут среди народа Байерху. Приняли местную веру и сейчас мало чем отличаются от местных. А вот старика научили своему языку. Ладайдамба считал себя способным к языкам. Знал все языки народов, живущих на территории Агу-Ягэ-Байгал-Далай, озера Байкал. Многие из языков были очень похожи друг на друга, так как считались родственными. Только поэтому шаман заинтересовался совершенно чуждым их краям языком. Русский язык Далай-дамба знал отвратительно. Временные склонения совершенно отсутствовали, так же как и родовые. А чёт ударения всегда были не в том месте. Скорее всего, учителя были плохими, а может, это шаман переоценивал свои возможности. Слушать приходилось очень внимательно, чтобы понять хотя бы несколько слов из сказанного. Иногда помогали жесты, которыми шаман тщательно снабжал свою речь. Затем нужно было из этой скудной информации построить в голове законченное предложение. Естественно, переспрашивать и уточнять по несколько раз. Это, к примеру, выглядело так: "Далай дамба, упкен, хужген, боги учит титя тумерше дархан дилу". «Ты геэт дом хорондо низём и верхним миром». Такие создались кузнечные боги, делают тякуй камин нам на и другие металли. Я, после долгого тщательного разбора предложения. Старые боги научили своих детей кузнечному делу. Затем они поселили их между нижним и верхним миром. Так появились кузнечные боги, что делают из жидкого камня железо и другие металлы. и так что мы имеем? Нынешнее человечество ведет жизнь родоплеменного строя, занимается кочевым скотоводством. Но из-за суровости климата кочевое скотоводство ведется только в теплый период. Зимой скот, а это быки, лошади, овцы, козы, ставятся в зимники. Безусловно, в холодный период скот необходимо кормить. Отсюда появилась потребность в сельском хозяйстве, которое процветает в долине реки. Там много плодородной почвы, лугов для сенокоса. Еще местное население занимается охотой, рыбной ловлей, собирательством. По сути, в моем мире люди до сих пор так живут. Но почему я решил, что это не мой мир? Да очень просто. В мире далай дамба не слышали о такой цивилизации, откуда появился я. Страны, края, области. Да что там страны? Шаман не знал названия всем известных современных городов, в том числе и в своей стране. Шаман совершенно не представлял, что живет он в России – на территории Иркутской области, эти названия ему были чужны. Ладайдамба, в свою очередь, называл известные ему соседние страны, большие поселения, названия территорий, которые для меня ничего не значили. В памяти не было таких стран, поселений и территорий. Я не силен в истории, особенно в истории народов, что жили или живут на территории озера Байкал и близких к нему территориях. Но то, что озеро Байкал в этом мире существует, подтвердилось однозначно. Правда, местные жители его называют агу я Байгал-Далай. Если убрать слово агу и Далай, значение которых я не знаю, название Байкал угадывалось в слове Байгал однозначно. Еще шаман рассказал мне несколько очень занимательных событий в этом мире. Войны, природные катаклизмы, сплетни соседних государств. Я не смог их сопоставить с моими историческими знаниями, поэтому мы больше не затрагивали эту тему. Можно было смело утверждать, что я далеко от своей родины по расстоянию, времени и культуре. На нервной почве я закурил. Еще бы. Узнать, что ты попал неизвестно куда, очень похоже, что в прошлое, при этом, скорее всего, в очень далекое прошлое, судя по тому, что с железом здесь явные проблемы. Еще вполне возможно, что это параллельная вселенная, где нет России, Соединенных Штатов Америки, Объединенной Европы, Имеется лишь неизвестное ханство, волшебные горы, загадочные степи. А люди не пошли по пути индустриального развития, капитализма, коммунизма, оставшись в родоплеменном и феодальном строе. Из всего этого оставался непонятным процесс, переместивший меня вместе с куском дороги и автомобилями на окраину истории только зародившегося человечества. Следовательно, я совершенно не знаю, как попасть обратно в мой мир, в мое время». Слишком много оставалось вопросов, на которые не было ответов. Почему я переместился сюда один? Ведь на дороге была куча народу. Что стало с людьми в моем времени, когда исчезла целая гора вместе с дорогой и транспортом на ней? Вопросы, на которые отсутствовали ответы, совсем меня измучили. Требовалась перезагрузка. Пришлось встряхнуться, выбросить все из головы, затянуться и, выпуская табачный дым, вернуться в реальность. Шаман с любопытством посмотрел на меня. Внимательно разглядывая пожилого человека, сидящего напротив меня, я угостил его сигареткой, затем дал ему прикурить, вызвал у последнего восторг от того, как работает пьезозажигалка. Немного подумал, слушая, как шаман кашляет от табачного дыма, подарил ему зажигалку с початой пачкой сигарет. Показал, как всем этим пользоваться. Как-то надо входить в доверие, налаживать взаимоотношения, а подарки – лучший и проверенный временем способ для этого». Дальнейший разговор пошел о моем статусе. Кто я для местных жителей? выяснилось следующее. Здесь в этом мире и времени люди верят в обширный пантеон божеств и духов, построенный в иерархическом порядке во главе с Верховным Божеством в лице Вечного Синего Неба – Хухе-Мунхе-Тенгри. В нем каждый бог или дух является олицетворением природных явлений или стихий, деятельности человека и природы. Среди разнообразия богов – имелись такие экзотические боги, как кузнечных дел мастера. Жилищем этих богов являлись горы, но не простые, а имеющие связь с нижним и средним человеческим материальным миром. Занимаются кузнечные боги, как следует из их названия, обработкой и созданием изделий из металла. Боги Нижнего мира направляют в мир людей жидкий металл и камни, из которого кузнечные боги создают горы, а металл используют для изготовления оружия, доспехов, предметов быта, которыми пользуются остальные боги. Их наковальни и молоты настолько велики, что у кузнечных богов имеются помощники, по разным преданиям, от 77 до 99 обросших густой шерстью человекоподобных существ. Местные жители не раз видели их в окрестностях этой горы. Помощники кузнечных богов имеют очень большие руки, что помогает им справляться с молотами. Получается, что с точки зрения людей, живущих в долине, человекоподобные существа, обитающие в этих местах, являются помощниками дабан Дабанхоло-Тенгри, проще говоря, моими помощниками. В будущем эту легенду необходимо развить в свою пользу, используя страх людей к этим существам. А пока самому разобраться, что это за твари опасны ли они, где живут и чем питаются. Во время работы кузнечный бог использует исполинские по размеру наковальни – расположены внутри горы. Из-под них во время удара молота разлетаются в разные стороны кусочки металла. Застывая в воздухе, необработанный металл рассыпается по горе и ее подножью. Эти самородки находят люди, так они узнают, в какой горе живет божество. И что самое интересное, именно это гора знаменита тем, что на ней и ее окрестностях часто находят покрыты ржавчиной камни. Железо из таких камней славится своим качеством – Из него изготавливают специальный вид охотничьих ножей, характерны только для этой территории. Ножи очень хорошо держат заточку, являются универсальным средством как в быту, так и на охоте. А главное, после специальной обработки, о которой знают местные кузнецы, ножи не ржавеют, что добавляет им почти неограниченный срок службы. Более того, эти изделия пользуются огромным спросом во все круги и передаются по наследству как очень ценная семейная реликвия. В свою очередь, кузнечные боги делятся на белых западных и черных восточных. Во главе белых кузнечных богов стоит дабан Дабанхолоттенгри, то есть «я», как считает Далайдамба собственной персоной. Черными кузнецами правят черные тенгри – Харанги, Харасоохор, Бурен и Буренсоохор. Но мне было неинтересно слушать, кто такие черные кузнецы. Необходимо было узнать все о белых западных кузнецах – и в соответствии с полученными знаниями вести себя, строить свою жизнь, налаживать взаимоотношения с окружающим миром и людьми. Главное, чтобы менять дальше, считали божеством. Лучше быть каким-никаким богом, чем пленником или рабом. А судя по разговорам с лодайдамба рабство в этом мире процветало. В основном рабами становились плененные враги или захваченные в набегах жители разграбленных поселений. Хан Мерген, мудрый правитель – Чтобы избежать набегов из соседних племен, содержит войско, отдельный отряд которого приходил по мою душу. Спустившиеся с горы дровосеки испугали местных жителей своим внешним видом. Тут же было решено послать за шаманом. С их рассказа Владайдамба понял, что на бригаду дровосеков, заготавливающих древесину для постройки восьмиугольной юрты и сруба, напал злой дух в обличье человека с густой черной бородой. У духа было копье, изрыгающее расплавленный камень, и щит из кусочка неба, прозрачный и непробиваемый любым человеческим оружием. Они долго сражались с духом горы во плоти, но силы были неравны Потустороннее существо раскидало их, словно щенят. Каменные топоры и копья не могли нанести вред бородатому духу, и дровосекам пришлось отступить, оставив своего раненого товарища и лошадей злому горному духу. Такое происшествие не могло остаться без ответных действий. На гору послали Ладайдамба, который в сопровождении отряда, вооруженного копьями, должен был сразиться с реальной физической опасностью и усмирить злых духов. Когда жаман с войском поднялся в гору, его взору предстала узкая полоса, пересекающая всю вершину. Полоса была ровной. На ней не росли деревья или кустарники. Кто-то очень тщательно очистил ее от камней и валунов, Вдоль всей полосы, по обеим ее сторонам, находились причудливые изделия, сверкающие на свету, играя разнообразием красок. Владайдамбо сразу понял, что все вокруг ему увиденное не могло появиться без божественного вмешательства. Воины были напуганы. Он сам испытывал жуткий страх при виде множества невероятно красивых изделий. «Что это? Как сюда попало?» Он, говорящий с духами, не мог ответить на этот вопрос. До этого ему не приходилось видеть ничего подобного. Быстро стало понятно, что все изделия вокруг из металла или похожего на него материала. Сделаны они были очень качественно. Такого качества он никогда не видел и не знал ни одного мастера среди людей, что был способен на такое. Напрашивался ответ, что кроме Бога такие вещи не мог сделать никто. Нет среди смертных таких мастеров. Еще в юности Ладай Дамбо видел сны. В большей степени они были ему непонятны, а духи не хотели пояснять увиденное. Он видел гору, внутри которой горят жаркие огни, звенят огромные наковальни, течет расплавленный металл, превращаясь в причудливые конструкции. Шаман не понимал назначения этих конструкций, настолько они выглядели нереально. Металл, застывая, придавал этим изделиям блеск, отчего они как бы светились изнутри. Здесь, на горе, он Он увидел нечто похожее на то, что видел во снах. Только изделия были другими, но все такими же прекрасными и непонятными по своему назначению. Это подтверждало, что его сны были вещами, реальными. Он видел собственными глазами работу кузнечных богов. А значит, другие сны, в которых ему раскрывалось будущее и процветание его народа, тоже реальность – «Ведь сам Дабанхоло Тенгри придет к ним на помощь и научит тому, что знают только боги». Сидя внутри небесной лошади, шаман внимательно рассматривал окружающий вокруг. Внутренности необычной лошади казались совершенными, красивыми, сделанными из металла, шкур неизвестных животных, странного дерева, пахнущего незнакомым запахом. Сам Дабанхоло Тенгри выглядел как руси, что живут в соседнем поселении уже много лет – очень похож на простого человека. Даже не верилось, что это существо, говорящее с ним, является Богом, а значит, бессмертное. Единственное, что никак не давало покоя шаману, это то, что Бог совершенно не знает языка людей долины агуэ э далай Он всегда считал, что Боги знают все языки мира, ведь именно они их придумали. От этого появлялась масса вопросов, которые хотелось немедленно задать – но языковой барьер никак не давал сделать это в полной мере. У Дабанхоло Тенгри был ужасный русий язык, совсем не похожий на тот, на котором говорят приютившиеся у них беженцы с далекого запада. Хотя нет, не так. Языки были явно схожими. Прародителем у них, скорее всего, был один язык, но вот окончание, произношение совсем не разобрать. Единственным оправданием могло быть то, что Дабанхоло Тенгри все-таки западный, Белый кузнечный бог. Как раз оттуда пришли руси, бежав от Великой войны. Подаренная богом огниво, ярко-желтого цвета, порождал огонь сразу, а не искр как обычно. Такой необычный и наверняка ценный подарок сделает шамана в глазах хана еще более уважаемым. Теперь Ладайдамбы был просто уверен, что все переговоры с Дабанхолу Тенгри будут идти непосредственно при его участии так как только он мог разобрать совершенно невнятную болтовню сына бога, кузнеца и повелителя этой горы. А если кузнечный бог пойдет дальше на контакт, то можно молить его дать людям в долине железа, которое ценнее любой материальной ценности в мире шамана. Ведь Дабан холод – повелитель всего металла из подземного мира. Что ему стоит дать армии Хана железное оружие, которого практически нет у ближайших соседей? Только далеко на юге делают хорошие клинки, которые навес вес золота. Но таким оружием владеют немногие. Лишь избранные могут себе позволить боевое оружие из чистого железа. Думая обо всем этом, Ладайдамбо никак не мог найти подход к кузнечному богу. Что надо богам? Да практически ничего. Они самодостаточны, на то они и боги. Даже еда, которой угостил его Дабанхоло Тенгри, больше напоминает дым высушенных листьев, настолько совершенны боги. Правда, за такой ценный подарок надо бы отблагодарить не менее ценным подарком. Так принято в его народе, да и не только. Самым дорогим, что было при дамба- это шаманское зеркало Толи. Аккуратно сняв его, взвесив в руках, он протянул его до Банхоло Тенгри, всячески показывая ему, что это подарок. Бог, удивительным образом похожий на человека, осторожно принял то ли, внимательно рассмотрел его. Затем поднял восторженный взгляд и что-то спросил. Ладай Дамбо не смог понять, что именно, так как произнесенные слова ему были незнакомы. Неожиданно шаман удивил меня. Из складок своей странной одежды он достал что-то круглое и блестящее, протянув это мне. Взяв в руки странный предмет, похожий на отшлифованное до зеркального блеска блюдце размером с ладонь, Я подивился его тяжести. Блюдце, раньше висевшее на кожаном ремешке у шамана на шее, имело внушительную толщину и вес. Но не это привлекло мое внимание. Я сразу понял, как только этот предмет попал мне в руки, что блюдце сделано из электрума, сплава серебра и золота. Судя по цвету металла, можно было точно сказать плюс-минус 5%, что предмет состоит из 30% золота и 70% серебра. «Вот так подарочек!» Ладай Дамба на мои вопросы, где он взял электрум, не смог ответить, так как не понимал, о чем я его спрашиваю. Тогда я, чтобы показать ему, насколько важен для меня его подарок, намекнул на ценность этого предмета для меня, как бы давая понять, что я совершенно заинтересован в обмене. И в будущем готов еще совершать такие сделки. Зная, что с железными инструментами у них в долине совсем плохо раз уж дровосеки используют каменные топоры, протянул ему в подарок железный плотницкий топор. «У меня их было несколько, плюс я не все машины обыскал. В них, вполне возможно, могут оказаться еще топоры». В довесок добавил тяжелый лом, что лежал среди инструментов в Урале. Судя по реакции шамана, я понял, что угадал с подарками. Владайдамбо так расчувствовался, что принялся проделывать какие-то свои шаманские танцы – Я же ясно дал понять, указав на круглый предмет из электрума и лом с топором, что тоже очень доволен. И хотел бы еще совершить сделку, обмен. На этом мы распрощались с шаманом, который ушел по дороге вниз горы в сопровождении отряда, вооруженного копьями, оставив меня одного в раздумьях.